Глава 37. Тихо вздыхала придавленное зноем море. Слепил, отражая солнце, белоснежные порти графской пристани, широкая нарядная, окаймленная бордюром лестница, сбегала к самой воде. Пристань была выстроена в 1785 году и тогда же получил название Графской в честь главнокомандующего Черноморской эскадрой графа Войновича. Немало повидали на своем веку ее беломраморные ступени. Здесь в 1853 году севастопольцы встречали Павла Степановича Нахимова, приумножившего славу русских моряков разгромом турецкого флота в Синопской бухте. Отсюда, с Графской пристани, уходил на крейсер очаков в бессмертие лейтенант Петр Петрович Шмидт, принявший командование восставшими кораблями флота. Справа от графской пристани высилась арка, от которой начиналась булыжная мостовая, ведущая к пристаням Ропита. По ней двигалась густая толпа отъезжающих и провожающих. Павел Кольцов высмотрел группу попроще одетых людей и смешался с ними. Миновав арку, он осмотрелся, увидел вдали, возле пассажирской пристани, стоящий под парами и слегка покачивающийся на легкой волне пароход «Керасон». По его трапу поднимались пассажиры. С раннего утра, с той минуты, когда на маяк пришла Наташа и сообщила, что Таня сегодня покидает Россию, Кольцов не находил себе места. Он хотел увидеть ее, хотя бы увидеть. Понимал, что подойти к ней, поговорить у него не будет возможности. Но и против того, чтобы он увидел Таню, выступил Красильников. Вернее, против его поездки в порт, в «Многолюдие» где его может легко опознать кто-то из тех, с кем он служил прежде, в добр армии. Но, наконец, и Красильников сдался, хотя и вызвался сопровождать его, быть его неотступной тенью. Теперь Красильников и Наташа остались за границами пристани, а он вместе с толпой протиснулся почти к самому пароходу. Шло время, он вглядывался в лица поднимающихся по трапу людей, за редким исключением — На них лежала печать усталости и отрешенности. Они мысленно уже давно расстались с родиной, и то, что происходило сейчас, было лишь некой необходимостью, печальной и тягостной. Внимание Павла привлёк затормозивший у сходней парохода автомобиль. Вернее, не сам автомобиль, а сидевшая в нем женщина, в шляпке с легкой вуалеткой, в светлом нарядном костюме. Это была Таня. Рядом с нею сидел ее отец, И еще увидел он сидящего впереди, рядом с шофером, одетого, несмотря на утреннюю жару, в кожаную куртку и кожаный картуз с очками поверх козырька, очень знакомого мужчину, в котором с трудом узнал мики Михаила Уварова. Когда автомобиль остановился, мики выпрыгнул на неровную брусчатку, открыл заднюю дверцу и с привычной почтительностью склонил голову перед выходящим из автомобиля полковником. Следом за отцом появилась Таня. Прежде чем покинуть автомобиль, она, оглянулась вокруг, бросила внимательный взгляд по головам запрудившей причал толпы. Кольцов понял, что она пытается отыскать в этой толпе его. Наверное, знала, была уверена, что его нет в Севастополе, и все же надеялась. Кольцов почувствовал, как лихорадочно, торопливо забило сердце. Он прислонился к фонарному столбу которому уже давно вынес его людской поток, Таня. Эту женщину он любил. Он любил ее все это время, все дни их разлуки. Сейчас он понял это явственно и четко. Несколько десятков шагов разделяло их сейчас. Впервые за долгие месяцы разлуки он мог подойти к ней и сказать, ну хотя бы поздороваться, сказать пусть с опозданием на несколько месяцев «прощай и прости». Да мало ли, что можно и нужно, и хочется сказать женщине, которую любишь. Пусть ничего уже не изменишь, не поворотить время вспять, но просто поговорить хотя бы минутку-другую, заглянуть в родные, столько снившиеся по ночам глаза. В первые месяцы в крепостном каземате ему часто светили в атьме отчаяние и безысходности ее глаза, и тогда, вопреки всему, он начинал надеяться на чудо, На чудесное спасение, лихой побег, мечтал, что разыщет ее, возьмет за руки, посмотрит в глаза и уведет ее в свою беспокойную жизнь. Но потом он понял, что это всего лишь прекрасно душная мечта. Куда бы он увел ее? Зачем? На какую бы жизнь обрек? И сейчас, стоя в толпе, он подумал, что все правильно, все так, как должно быть, все так, как есть, и не надо себя обманывать. Не несколько шагов разделяют их. У каждого своя судьба, своя дорога. И как бы далеко во времени не пролегли эти дороги, никогда им не пересечься, а судьбам не слиться. Она уедет в Константинополь, оттуда в Париж, а он останется здесь. Она уедет не просто из России, от России, а он, куда бы ни занесла его судьба в дальнейшем, везде всегда будет жить для России, для своей казематным холодом и кровью завоеванной России. Стюарды Керасона с выхватили из автомобиля чемоданы и баулы. Таня с отцом, пробиваясь сквозь толпу, пошла к трапу. При этом она еще несколько раз беспомощно и разочарованно оглядела толпу, последний раз уже когда стояла на ступенях трапа. Один раз кольцо даже показалось, что она увидела его, что они встретились взглядами. Но нет. Она скользнула глазами дальше, вновь склонилась к отцу, о чем-то с ним заговорила, улыбнулась. Вслед за отцом Таня пошла по трапу наверх. На берег она больше не оглядывалась. Так уходят навсегда. Кольцо в последний раз взглянул на пароход, резко повернулся и двинулся сквозь толпу вдоль берега к стоявшим неподалеку деревянным мосткам. К ним, низко нависающим над водой, были причалены лодки перевозчиков а Тане, обо всем, что с нею связывалось, он больше не думал. Приказал себе не думать. Желающих переправиться на северную сторону, в Инкерман, в Киленбухту или на Павловский мысик, а то и просто покататься, хватало. На деревянных яликов и тузиков, сидящими на веслах лодочниками, было еще больше. Кольцов еще издали приметил знакомую лодку, на которой еще утром добрался с маяка сюда. У лодки было веселое название «Ласточка». Перевозчиком на ней был Василий Воробьев. Неторопливо, как бы отыскивая лодку по вкусу, Кольцов подошел к ласточке. и перевозчик, на Северную». Воробьев скинулся навстречу. «Со всем нашим удовольствием. Садитесь». Не успел Кольцов усеться на кормовой банке, как рядом точно из-под земли появился Красильников. «Извините, господин, вы вроде бы на Северную. Не откажете взять в попутчики?» кольцов молча кивнул красильников в полотняном костюме конноья делавших его похожим на мелкого торговца забрался в лодку когда ласточка отошла от берега кольцов спросил у красильникова что с дмитрием ставраки разыскали к нему пошла наташа и ларион ее постраховывает доложил красильников решили послать его в домик путевого обходчика на четырнадцатой версте чтобы сидел там неотлучно и ждал связного — Пусть ждет, — кивнул Кольцов. — Но Наташе не следует возвращаться домой. Сегодня же Иларион переправит ее к своей родне за город. — Значит, пока все идет нормально? — Не совсем, — озабоченно покачал головой Красильников. — Что случилось? — поднял на него глаза Кольцов. — Случится? — Не случилось. — Но может случиться. — Молодец, девка, что поняла. — Я Наталья. Она мне все-все про Слащевский вагон-салон рассказала. Глаз у нее хороший, меткий, даже план нарисовала. Сейфы вспомнила, где стоят, какие. Так вот она про сейфы говорит, что они серьезного вида. Такие не то, что кувалдой. Бомбой не возьмешь. Кольцов слушал и не обронил ни слова. Что думаешь? Не выдержу, наконец, Красильников. Думаю. И долго будешь думать? Скептически спросил Красильников. Видишь ли, семён если не до чего путного не додумаемся, придется отказаться от операции с салон-вагоном. Во, вошь тифозная, — сокрушенно вздохнул Красильников. Скрепили весла в уключенных, весело плескалась от дно лодки вода, все трое мрачно и задумчиво молчали. Со вчерашнего дня в портовых кабаках матросы Сориона и княгини Ольги гуляют, выданные за месяц жалования пропевают. — заговорил Урабьев. — Ну, матрос он на той матрос, но не такое нынче время, когда жалования вперед за месяц дают. Для того особый случай требуется. Выяснилось, что на пароходах, кроме того, и помещения для солдат готовятся. Должны будут принять их на борт. Я осторожненько так пытался через матросскую братью выяснить, куда идут, зачем идут. Никто ничего не знает. Гадают по-разному, а точного — ничего. — Вот, — вздохнула Кольцов. — Причаль, Вася, к хлебной пристани, — сказал Красильников. — Попробую Бондаренко повидать. Взбешенный Яков Александрович Слащев метался по салон-вагону, и единственный человек, кто знал истинную причину гнева генерала, был денщик Пантелей. Два дня назад из вагона исчез любимец Слащева Кот Барон. Пантелей, которому было вменено в обязанность следить за котом и вороном, в хозяйственных хлопотах не заметил, как барон выскользнул на пути и куда-то подался в поисках приключений. Какое-то время Слащев ждал возвращения кота, потом отправил Пантелея на его поиски. Пантелея обошел городские мусорники, множество подвалов и чердаков, но барона нигде не было. Ворон-граф тоже заметил исчезновение кота, затасковал, отказался принимать пищу, и, сидя в углу на киоте, время от времени подавал оттуда свой хриплый укоряющий голос. — Хоть бы ты замолчал, — набросился на ворона Слащев. — Без тебя тошно. Граф потоптался на своем насесте, высокомерно глядя на генерала. Однако послушался и на какое-то время замолчал. Тяжело проскрипела металлом вагонная дверь. — Ваше превосходительство. Приказы командирам кораблей. На подпись. «Проходите, полковник». Ожидая, пока полковник Дубяга разложит на столе бумаги, Слащев остановился у окна, смотрел на открывающуюся перед ним панораму Феодосии и ее причалов. Возле них теснились транспортные суда. На рейде дымили миноносцы. Посреди тихой бухты застыл серый, похожий на огромный утюг, английский крейсер. Разложив на столе на две стопки машинописные листы, полковник Дубяга объяснил, По два приказа на каждый вымпел. Пакеты будут доставлены на корабли сегодня же. Не спешите, Виктор Петрович, остановил его Слащев. Будет лучше, если флот получит приказы непосредственно перед выходом в море. Заметив, что начальник штаба десантной группы удивленно поднял брови, пояснил. Пока флотские командиры склонны думать, что десант предполагается на Кавказское или Одесское побережье, я спокоен. Не хочу сказать ничего плохого по адресу моряков. Но помилуйте, мало ли что может случиться с этими пакетами. Понимаю, Яков Александрович, склонил голову полковник. Что с отрядом охотников? Как вы приказывали, он сформирован из офицерской полуроты. Командование возложено на поручика Дудицкого. Ну что ж, задачу перед ним и его людьми поставите сами, так как я отбываю в Севастополь. Совещание? Последнее перед началом наступления. Так о чем мы? Главная задача охотников — скрытно высадиться в районе Кирилловки, блокировать и по возможности ликвидировать заставу красных. Люди Дудицкого обязаны помнить, на время высадки наших войск Кирилловка должна быть изолирована от внешнего мира. Кстати, на операцию они отправляются отсюда, из Феодосии? Никак нет, Яков Александрович. «Сегодня перебросим их в Керчь. Там приготовлен быстроходный катер». «Ищу, Виктор Петрович. Отдайте распоряжение военным комендантам Феодосии и Керчи усилить патрульную службу». «Скажите контрразведчикам. Именно в эти дни необходима особенная строгость». «Будет исполнено, Яков Александрович». Слащев встал, подошел к висевшей на стене карте. «Успех десанта не вызывает у меня сомнений» и Северной таврии мы овладеем. Но ну, что вы думаете о наших перспективах в целом? Полковник Дубяга тоже подошел к карте и долго молчал. Слащев не торопил его. Он считал Дубяга человеком предельно честным, даже прямолинейным. «Конечно, многое будет зависеть от успеха нашего десанта», осторожно произнес начальник штаба. «Но потом думается, что перспективы у нас хорошие, но...» Он привел взгляд на участок карты, которую занимала Советская Россия, и замолчал. Круто повернувшись, Слащев подошел к столу, думая о том, что ни в какие перспективы вооруженных сил юго России полковник не верит. Это еще можно было бы простить, но его неискренность обидела. Ну зачем он так? Неужели же нельзя честно и искренне, глядя прямо в глаза? «Вы свободны, господин полковник» жестко сказал Слащев. Оставшись в одиночестве, он долго ходил по кабинету, чувствуя, как вновь нарастает в нем раздражение. Но отнюдь не Дубяга был тому причиной и не исчезнувший код барон. Хотя и это тоже. Слащев вспомнил, как совсем недавно в Севастополе главком выразил полную уверенность в успехе наступления. Но дальше-то что? Дальше. Об этом командующий предпочел не говорить, — сославшись на преждевременность некоторые считают, что наступление предполагает в конечном итоге соединение с войсками Пилсудского. Сказки для маленьких детей. В Рангеле нужна единая неделимая, а полякам великая Польша. Намерения противоречивые. Красные начали успешное наступление против поляков, захвативших почти всю Белоруссию и часть Украины вместе с Киевом. Стало быть, нынешнее выступление в Рангеле Просто помощь Пенсуцкому, которому французы благоволят, спасение отступающего. Или это всего лишь поход за хлебом, как делали в старину крымские ханы. В любом случае горько, тошно, мерзко, и раны болят, и жить не хочется, и еще беременная жена ждет. Юнкер неч Володов, юнкер-то юнкер, а вот забеременела, и надо думать о будущем, надо а пока что заняться десантом и не отвлекаться. Слащев еще раз мысленно проследил, как будут разворачиваться события. 5 июня суда с погруженными на них войсками выходят в море и берут курс на юг. Там скрывается пакет номер один. К ночи эскадр проходит мимо Керчи, где к ней присоединяются боевые суда-прикрытия. В Азовском море командиром всех 32 кораблей, входящих в состав эскадры, надлежит скрыть пакет номер два, в котором только теперь они обнаружат приказ следовать к безвестной деревне Кирилловки. Самое сложное — незаметно пройти Керченский пролив, ночью без огней, в полутора верстах от красных, к тому же против течения и обязательно с застопоренными машинами. По инерции, предварительно взяв разгон, капитаны опытны, клялись справятся Двое-трое уже пробовали, получилось. За судьбу десанта Слащев был спокоен. Тщательная подготовка его, протекавшая в обстановке строгой секретности, правильный выбор места высадки, внезапность — все это обеспечило его успех. Успех, несомненно, еще и потому, что из разведсводки было известно. Восточное побережье Азова охраняется небольшими гарнизонами красных. Все ударные силы 13-й армии сосредоточены на Перекопском и Чангарском направлениях. Хорошо было известно соотношение сил. 13 армия Красных намного уступала по численности и особенно по техническому оснащению войскам Врангеля. Осведомлен был Слащев о положении, в общем, в Советской России. Смертельно опасен был для нее Польский фронт. Туда были оттянуты едва ли не главные силы Красных. На Дальнем Востоке хозяйничали японцы, американцы и армия Миллера. В Средней Азии войска эмира Бухарского. На Украине шли ожесточенные схватки с бандами Петлюрой, Махно. Голод и разруха ужасающие. Сейчас самое время вновь попытаться решить многие вопросы в этой войне. Сейчас или уже никогда. Такого благоприятного стечения обстоятельств больше не будет. На завтрашнем совещании... Надо потребовать у главкома, чтобы он, наконец, определенно высказался о своих планах. Еще можно спасти Россию. Еще можно. Странно, но все эти размышления не принесли Слащеву успокоения. Задрожал под ногами пол, неторопливо поплыл за незашторенными окнами феодосийский пейзаж. Слащев увидел, что поезд набирает скорость. «Пантелей!» — позвал он. Денщик тотчас же вырос в проеме двери. — Слушаюсь, ваше превосходительство. — А что, барон? — Так и не вернулся. Пантелей развел руками. — Никак нет, ваше превосходительство. И слово охотливо продолжил. — Убег, подлец. — И что, скажите, не жить ему здесь было? — Так нет же, на помойке потянуло. — Ступай. Махнул рукой Слащев и уселся в глубокое кресло. Долго сидел так, задумавшись. После того, как Бондаренко доложил о бронированном сейфе в салон-вагоне Слащева, Фролов понял, кто им еще нужен для успешного проведения операции. Красовский. Медвежатник Юзеф Красовский. Фролов знал, где его можно отыскать вечером. Из гостиницы он вышел, когда на город уже опустились сумерки, и, неторопливо прогуливаясь, двинулся по Приморскому бульвару. Еще со времен адмирала Ушакова Приморский бульвар предназначался исключительно для благородной публики. Десятилетиями висели здесь таблички. Нижним чинам, а также с собаками, вход воспрещен. После 1905 года бульвар разделили на две части, платную и бесплатную. Билетик стоил 15 копеек. Простому человеку не по карману, так что благородная публика по-прежнему гуляла отдельно. Сейчас плату отменили, но привычка к раздельному гулянию осталась. Фролов шел по благородной аллее вдоль невысокой узорчатой ограды. Внизу вздыхало и шевелилось море. Легкая прохлада и свежий, настойный на запахах моря воздух, успокаивали, помогали собраться с мыслями. События последних дней требовали от Фролова особой собранности. Вынужденная прогулка пришлась как нельзя кстати, Можно было спокойно еще и еще раз обдумать все, с чем придется столкнуться завтра, ибо завтра предстояло раскрыть тайну, от которой зависело слишком многое. Операция была рискованная. Удастся ли она? Сойдутся ли воедино все нити? Обрыв любой из них грозил провалом. Над обрывистым берегом в конце бульвара светился ресторан. Цветные лампочки освещали открытую, повешу над самыми волнами веранду. Фролов знал, что Красовский должен был появиться здесь ближе к полуночи, проведя первую половину вечера в казино. Однако, на удивление, он был уже здесь, сидел в самом углу. После того, как метрдотель усадил Фролова, Красовский, велев официанту перенести коньяк, проследовал через зал к нему. «Позволите — Позволите? — спросил он. — Что случилось, граф? Вы не в казино? — А сейчас там, кажется, самый пик игры. Игра сделана, ставок больше нет, — голосом профессионального крупье произнес Красовский и уже буднично, невесело продолжил. Игра идет полным ходом, а выиграть невозможно. Одни банкроты вокруг, нищает Крым. А я, признаться, думал, что вам обычно везет. «Эх, Василий Борисович!» — сгуряще вздохнул Красовский. Раньше говорилось, везет дуракам, а теперь этого не скажешь. Столько их расплодилось, что никакого везения не хватит. Играют в жизнь, как в рулетку, и каждый уверен, что его ставка самая надежная. Красная или черная, других цветов рулетки нет. А эти дальтоники поставили на белое и ждут, когда последняя их ставка куш сорвет. Фролов нахмурился. — Извините, но ваши аналогии дурно попахивают, граф. «Ради бога!» Красовский прижал руки к груди. «Хоть вы меня за провокатора не принимайте, и без того тошно!» Рядом с ними вырос официант. Салютуя присутствующим, вырлась пробка из укутанной белоснежной салфеткой бутылки, шампанское запенилось в хрустальных бокалах. «А я ведь подошел к вам, чтобы попрощаться», — неловко улыбнувшись, сказал Красовский. «Как? Вы покидаете Севастополь?» — удивился Фролов. «Вот именно!» Красовский отодвинул в сторону бокал шампанским, налил в рюмки коньяку. «Не откажетесь выпить со мной на пасашок? Есть такой русский обычай!» «С каких это пор поляки начали придерживаться русских обычаев?» — пошутил Фролов. «Бог с ними, с поляками!» — отмахнулся Красовский. Оттолкнувшись от подлокотника в кресло, он пружинисто встал, выпрямился и склонил голову. «Позвольте еще раз представиться!» «Русский дворянин, но не граф, Юрий Александрович Миронов». Фролов с любопытством смотрел на него. Такого превращения не ожидал даже он. Сделав паузу, словно давая возможность привыкнуть к себе новому, Красовский Миронов продолжил. «Не надо удивляться. Люди часто оказываются не теми, за кого мы их принимаем. Полбеды, если фальшивым оказывается имя, хуже, если таковым окажется сам человек». «Хотя имя очень меняет личность. Вам никогда не приходилось испытывать этого?» Фролов решал, как следует ему принять эти откровения. Проще всего было бы отнести все сказанное грубой провокацией и не мешкая послать Красовского к чертовой матери. Но ведь он может обидеться уйти, как найдешь его потом. А он нужен, очень нужен. К тому же Фролов чувствовал, этот человек растерян и подавлен, Нельзя оскорблять его сейчас. — Зачем вы мне все это сказали? — спросил Фролов. — А некому больше. Беронов тяжело опустился в кресло. — Знаете, Василий борис я и сам себе напоминаю сейчас грубо сработанный империал, с которого в самый неподходящий момент слезла фальшивая позолота. Потому и плачусь вам в жилетку, так как вы единственный порядочный человек. — И комплименты ваши... И обвинения явно преувеличены. Но допустим... Фролов без тени улыбки посмотрел на Миронова. Однако все остальное... О том, что вы профессиональный игрок, я догадывался, понаблюдав за вами в казино. Не в моих правилах вмешиваться в чужие дела. И все же... Вам нужна помощь? Нет, Василий борис Спасибо, но нет. Миронов покачал головой, улыбнулся. Жизнь приучила меня рассчитывать на себя, и только. Я мог бы рассказать вам, как способный восторженный мальчик из старой дворянской семьи превратился в профессионального шулера, взломщика и прочее в том же духе. История сама по себе поучительная, но дело не в том. В другом дело. Устоявшиеся мои убеждения, пусть дурные они и порочны, вдруг дали трещину. Я приехал в Севастополь полный надежд и планов, Догадаться о них не составит труда, но все пошло в кривь и в кость, потому что полковник Татищев отвел мне в своих игрищах некую малопочтенную, надо сказать, роль. Видит Бог, я умею играть и играю во все игры, кроме одной — политики. Слишком велики здесь ставки, можно и голову на кон положить. А меня вынуждают. Миронов пил то коньяк, то шампанское и быстро хмелел. «Вы не ребенок». «Должны были понимать, что на нейтральной полосе отсидеться нельзя», — глядя, как Миронов посасывает дольку лимона, сказал Фролов. «Теперь мне ясно, почему вы начали с аналогии между рулеткой и жизнью. Но что же дальше?» «Дальше то, что я вам уже сказал. Выбор сделан», — быстро ответил Миронов. «Но полковник Татищев, он-то, видимо, не захочет согласиться с вашим выходом из игры?» «Полковник Татищев» презрительно поморщился миронов доказать всему господину что даже последний шулер может иметь понятие о чести невозможно значит выход один возможно быстрее с ним расстаться отобрав мой польский паспорт полковник наивно решил что приковал меня к вертепу когда-то гордо называвшемуся севастополем но миронов поставил на стол рюмку и легким едва уловимым жестом фокусника выхватил из кармана Несколько тонких разноцветных книжец, развернул их веером. Но чем хуже польско вот эти паспорта? Английский, румынский, французский. Однако, Хролов не выдержав, рассмеялся, я вижу, вы человек весьма и весьма предусмотрительный. Положение обязывает. Миронов сунул паспорта в карман. Завтра я сяду на пароход и уже как французский гражданин сделаю полковнику Татищеву последний одье. Возбужденный шепот пронесся по веранде. На смену ему пришла почтительная тишина. Мэтр Детель сопровождал к отдельному кабинету через веранду весьма примечательную пару, знаменитую плевицкую и входящую в известность молоденького, небольшого росточка генерала Скоблина. Рассеянно улыбаясь, певица отвечала на приветствие поклоном головы. Скоблин, вышагивающий рядом с ней, Был полон петушиной бойкости, и, заметив, что Плевицкая приветствует кого-то из знакомых, тоже обращал быстрый взор в ту сторону. Похоже, он был очень горд своей ролью спасителя русского соловья. Певица и генерал скрылись в кабинете. Фролову уже порядком поднадоела вся эта игра с Мироновым. Он понял, что ее можно заканчивать. «Как вы себя чувствуете, граф?» — спросил он. «Прекрасно», — буркнул Миронов расплескивая налил рюмки коньяк. Предлагаю выпить. Нет. Отстранил свою рюмку Фролов и с прорвавшимся раздражением сказал. С меня уже довольно. Да и вы, похоже, сильно пьяны. Вам бы прохладиться. Вы так думаете? Ну что ж, пьяно ухмыляясь, Миронов встал из-за стола. Честь имею, господин Федотов. Прищёлкнув каблуками, не нетвёрдо ступая, чуть покачиваясь, он пошёл по залу к выходу. Из ресторана Миронов направился к стоянке извозчиков. Красильников и Воробьев, быстро обойдя его, подхватили под руки. «Вам надо пройти с нами», — негромко приказал Красильников. Миронов с возмущением посмотрел на них. «Господа, это уже переходит пределы допустимого. Так мы с вашим шефом не договаривались». «С кем? С кем?» — переспросил Воробьев. «Бросьте, господа. Людей из контрразведки...» я узнаю сразу». «Ну так и иди, раз узнаешь», — пробасил Иларион. Миронов обернулся, явно собираясь сказать что-то более резкое, но, окинув глазами мощную фигуру хозяина Нептуна, промолчал. «Экипаж за углом», — сказал Красильников. Когда в полутемном переулке его подвели не к фейтону как он ожидал, а к обычной с брезентом верхом фури, Миронов мгновенно протрезвел. Только теперь он понял, что принял закон разведчиков, явно других людей. Воробьев отпустил его локоть, откинул брезентовый полог Прошу. Миронов понял. Надо бежать. Рванулся в сторону, освободился от рук Красильникова и ударил Илариона головой в грудь, вкладывая в этот удар всю свою силу. Не покачнувшись даже, Иларион принял его в свои объятия, и Миронов затих, «Ваша безопасность зависит от вас», — быстро сказал Красильников. «Вы нам нужны ненадолго. Не волнуйтесь?» «Да он уже не волнуется», — успокаивающе сказал Иларион. «Он человек понятливый». Бережно прижимая к себе Миронова, Иларион влез в фуру. «Поехали».